Важерарское кладбище было исключением в числе парижских кладбищ, у него были свои особые обычаи. В него вели ворота, боковые калитки которых на языке старожилов квартала, дорожащих старинными названиями, прозывались «конной дверью» и «пешей дверью». Бернардинки и бенедиктинки малого пикпюса имели, как мы уже говорили, разрешение погребать своих покойниц в отдельном уголке кладбища на участке, принадлежавшем когда-то их общине – и вдобавок вечером. Таким образом, могильщики этого кладбища, имея летом и зимой вечернюю работу, подчинялись особой дисциплине. Ворота всех парижских кладбищ запирались с заходом солнца, а так как на это было особое муниципальное распоряжение, то Вожирарское кладбище подчинялось ему наравне с другими. Конная дверь и пешая дверь образовывали две смежные решетки, а рядом возвышался павильон, построенный архитектором Перонна,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 Его упразднили вскоре после 1830 года. Кладбище Манпарнас, прозванное Западным, заняло его место и наследовало знаменитый кабак на углу Вожерарского кладбища, выходивший с одной стороны на могилы. Он был увенчан изображением айвы на вывеске с надписью «Спелая айва». Вожерарское кладбище было, так сказать, кладбище, отжившее свой век. Оно пришло в ветхость и запустение.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 проникновение жана Вальжана в покойницкую, все это прошло гладко, без зацепок. Заметим мимоходом, что, по нашему мнению, погребение матери Крусификсион под престолом монастыря – делало вполне простительное. Это одно из тех заблуждений, которые похожи на исполнение долга. Монахини совершили его не только без смущения, но с тайной внутренней радостью. В монастыре то, что называется правительством –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 Оба его замысла, один с монахинями, другой с Мадленом, один в пользу монастыря, другой против него, удались без препятствий. Хладнокровие Жана Вальжана было той могучей невозмутимостью, которая невольно сообщается и другим. Фашливан уже не сомневался в успехе. Остальное – сущие пустяки. В течение двух лет он раз десять подпаивал могильщика, доброго дядю Митиена, толстощокого старичка,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 Дядя митиен умер, но старый дядя Ленуар жив. Знаете ли, что такое дядя Ленуар? Это кружечка красненького по шесть су за печатью. Бутылочка сюрренского, настоящего сюрренского из Парижа, а? Так он умер, старикашка митиен жалко. Веселый был малый. Да ведь и вы тоже веселый малый, не так ли, товарищ? Пойдем-ка, сейчас выпьем вместе.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 «Дружище!» — окликнул его Фашливан. Тот обернулся. «Ведь я монастырский могильщик». «Мой коллега!» — отозвался тот. Фашливан, человек неграмотный, но проницательный, тотчас же понял, что имеет дело с опасной породой, с краснобаем. Итак, дядя Метьен отправился на тот свет. Положительно, Господь Бог заглянул в свою книгу сроков. Настала очередь дяди митьена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 Надо чем-нибудь питаться. Я принял на себя должность покойника Метьиена. Когда человек почти что кончил курс, он становится, так сказать, философом. К должности писца я прибавил черную работу. У меня есть писарское бюро на рынке Севрской улицы. Знаете, наверное? Зонтичный рынок. Все кухарки квартала обращаются ко мне. Я им строчу записочки к милым дружкам. По утрам пишу любовные записочки, а по вечерам рою могилы.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 за которым зияла могила. А вот так штука, повторял Фэшливан, совсем растерянный.